Глава шестая. Домой в дачный пригород. Лорка возвращался уже в темноте. Он шел по синтездорожке, очень похожей на самую обычную тропинку, обозначенной по обеим сторонам крохотными мигающими лампочками, будто совсем не по сезону и не по климату, в пожухлой траве и превой листве прятались веселые золотистые светлячки. Лампочки начинали мигать шагов за действие до подхода к ним и угасали сразу же за спиной лорки. Два дня тому назад наступило потепление, прошли дожди, и выпавший было снег исчез бесследно. В темном воздухе стоял стойкий, терпковатый запах прелик. Прямо над головой мерцали крупные звезды, но уже неподалеку от зенита их начинала скрывать дымка, По мере приближения к горизонту она густела и, наконец, скрывала небо совсем. Стояла такая тишина, которая бывает глубокой осенью в неожиданную бурную оттепель, Лишь за спиной Федора мягко, но мощно, ракотал город, вовсе не торопившийся засыпать. Лорка представил себе красочные улицы полные народа, залитые ярким светом и невольно покосился через плечо на городское заливо, занимавшее добрую треть небосклона. Покосился и замедлил шаг, потом вовсе остановился. Кто-то шел позади него в сотни шагов, освещая себе дорогу ярким фонариком. Чудак! Зачем же освещать прекрасно обозначенную тропинку и нарушать тихое очарование влажной осенней ночи? Но недоумение лорки тут же сменилось настороженностью. Человек с фонариком шел не по тропинке, а прямо по целине, через кустарник. И что самое странное, лорка не слышал ни шагов, ни шороха раздвигаемых ветвей, ни треска сучьев. Яркий огонь двигался совершенно бесшумно, точно плыл в затуманенном воздухе. Шаровая молния двигалась, лучше сказать, плыла, со скоростью быстро идущего человека на высоте около метра от земли, бесшумного лоча волоча за собой пятно освещенности. На такой же высоте она облетела кустарник, всплывая от земли на два, а то и на три метра. Вот почему Лорке показалось, что чудак-человек держит фонарь высоко над головой. На таком же расстоянии она огибала стволы редких деревьев, Причем лавировала так мягко и непринужденно, точно ее движением управлял опытный пилот. Молния была величиной с крупный апельсин и излучала желтовато-золотистый солнечный свет. Но временами ее наружная оболочка словно лопалась и сквозь эти недолговечные трещины проглядывала ослепительное голубоватое ядро. Движение молнии сопровождалось с легким потрескиванием, похожим на шее сухой грубой травы. Когда огненный шар проплывал мимо, Лорка заметил, что за молнией тянулся тонкий искристый хвостик, но ну, чем не реактивная струя миниатюрного плазменного двигателя, и на смену облегчению в душе Федора снова закрались смутная тревога и беспокойство. Отпустив огненный шар метров на двадцать, Лорка осторожно двинулся следом. Сокращая дистанцию, Лорка опасался, у некоторых шаровых молний бывает страшно дурной нрав. Шаровая молния вдруг скользнула вниз и скрылась из глаз. Оглядевшись, Федор подбежал к ближайшему дереву, подпрыгнул, ухватился руками за сук, подтянулся, вышел в упор и тут же увидел молнию. Огненный шар лежал в ложбинке между кустами, едва-едва касаясь своей поверхностью самых верхушек, пожухлых травинок, которые не только не сминались. наоборот, тянуясь к огненной поверхности, с которой сыпались мельчайшие, едва заметные глазам искорки. И вдруг прямо на глазах шаровая молния начала тускнеть, худеть, И, наконец, с громким шипением, угасло совсем. Секунду лорка не мог поверить своим глазам, хотя знал, что такие случаи наблюдались и раньше. Потом, постаравшись, возможно, точнее запомнить направление, соскочил с дерева и пошел вперед. На ходу достал и включил карманный фонарик. Яркий сног света, четко рисуясь во влажном листом воздухе, прорезал темноту, и светлым пятном лег на землю. Трава, опавшие листья, голые ветви кустарника, черные стволы деревьев. Лорка повел фонариком из стороны в сторону и, правее, впереди, увидел ложбинку. Подойдя ближе, он осмотрелся, высветил дерево, с которого вел наблюдение, и окончательно убедился, что это та самая, а не какая-нибудь другая ложбинка. Тогда, опустившись на корточки, он принялся за тщательное отследование и не без труда обнаружил темноватое пятно, верхушки влажных жухлых травинок были слегка опалены. И все, ничего больше. Федор выпрямился, испытывая странное двойственное чувство разочарования от того, что никакой тайны не состоялось, и успокоение все по тому же поводу. На всякий случай, однако, повел фонариком вокруг себя и буквально в шаге от выжженного пятна под кустом, там, где росла трава, увидел на влажной земле четкие, довольно крупные звериные следы. Федор не был натуралистом, поэтому не мог определить, какому конкретно животному они принадлежат, хотя ему бросилась в глаза их развитая петипалость. Но, как и любой космонавт гиперсветовик он был достаточно опытным следопытом, а потому легко установил, что следы были совершенно свежими. Продираясь между кустами, Лорко проследил путь животного. На протяжении нескольких метров он совпадал по направлению с траекторией полета шаровой молнии и направлением тропинки, но потом следы вышли под деревья, где земля была покрыта плотным ковром слежавшихся влажных листьев, и исчезли. Лорка принялся было обследовать периферию этого пространства, надеясь обнаружить выход следов, но потом передумал, кратчайшим путем вернулся на тропинку и быстро пошел к дому. Окна были освещены. Возле кустарника, служившего живой изгородью, стоял небольшой мобиль-вездеход. Значит, либо Альта уже вернулась, либо его ждет кто-то из визитеров. Неизвестно почему, но от мысли, что в доме кто-то есть, лорки стало спокойнее. Поймав себя на этом ощущении, он невольно замедлил шаг. Значит, он тревожится. Почему? Вспомнилось туманное гулкое утро, закончившееся его легкомысленным прыжком во враг. Как-то не так сегодня, Лорка? как будто мы не на земле, а в другом мире, — сказала тогда Альта. А Федор уверенно возразил ей, что они дома. Все говорит за это — запахи, звуки, трава под ногами. Много ли времени прошло с той поры? Запахи, звуки остались прежними, родными, а мозг насторожен, чувства обострены. На сердце тревожно, как будто бы Лорка не дома, а за десятки световых лет в чужом мире. Проходя мимо мобиля, Лорко машинально осветил его фонариком, дабы убедиться, что он пуст. Прежде, до кикианской истории, ему и в голову бы не пришло проделать это. Войдя в прихожую, нерко освещенную дежурным светом, прислушался. Тишина. «Альта, ты дома?» — негромко окликнул он, снимая котку. Ответа не было. «Кто же тогда включил в гостиной свет?» — подумал Федор и прошел в комнате. На пути ему попался клочок бумаги. Лорка поморщился, подобрал его и швырнул в утилизатор. И вдруг он вспомнил о клочке бумаги, который подобрал возле большого телеинформатора. Бумажки были похожи и по размеру, и по фактуре. Мусор в целинной степи, мусор в их чистеньком домике, Необычно и не совсем понятно. Простое совпадение. Вполне возможно. Однако стоило бы рассмотреть этот клочек повнимательнее. Но тому, что попадает в эту ненасытную утробу, возврата нет. Во всяком случае, в изначальном виде. Лорка с досадой толкнул ногой раструб, задрайного крынкой утилизатора, задумался, поглаживая подбородок. Вдруг его пронзило. Острое, сковывающее ощущение неведомой опасности. Это был даже не взгляд на затылки, а нечто гораздо большее. привычным усилием воли, встряхнув леденящий страх, лорка резко обернулся. В прихожей что-то шарахнулось, распахнулась наружная дверь. Заглянул в гостиную и никого там не обнаружив, лорка метнулся к выходу, по пути нажав кнопку наружного освещения.